я бы надо полегать, предпочёл умереть скорее в седле, чем в постели, вне дома и вдалике от домашних. А прощание с друзьями гораздо больше муки, чем утешения. Я худо забываю об этом требовании наших приличий и боязни тех обязаностей, налагаемых на нас дружбой, это единственное для меня неприятно. Я также охотно забыл бы произнести напоследок величавое прощай навсегда. Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему тьму неприятностей. Мне пришлось видеть умирающих безжалостно осуждаемых всей этой толпой. Множество присутствующих было им не вмогту. Считается нарушением долга и свидетельством недостаточной любви и заботы предоставить вам спокойно и спустить дух. Один терзает и мучает ваши глаза, другой – уши, третий – рот. Нет такого чувства или такой части тела, которую нам бы при этом не теребили. А ваше сердце переполняет жалость к себе самому. Когда вы слышите горестное стенание ваших друзей и досада, когда вам доводится порой услышать другие стенания, лживые и лицемерные. Кто всегда был изнеженным и чувствительным, для того это ещё мучительнее. В столь решительный час ему нужна ласковая, принорившаяся к его чувствительности рука. чтобы почесать ему именно там, где у него зудит, или даже вовсе его не касаться. Если для того, чтобы мы появились на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она. А вот такого-то человека и вдобавок ко всему расположенного к вам и следует видеть. не считаясь с расходами нанимать для услуг этого рода. Я отнюдь не дорос до той горделивой и презрительной твердости, которая, черпая силы сама в себе, обходится без чьей-либо помощи, которую ничто не может поколебать. Я стою ступенькою ниже. Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой твердости, публичной сцены, не из безотчетного страха перед ней, а совершенно сознательно. Я вовсе не намерен делать из этого акта испытание или доказательство моей стойкости. К чему? Ведь, перейдя этот порог, я утрачу и право на добрую славу и всякую заинтересованность в ней. Я удовольствуюсь смертью сосредоточенный, одинокий, спокойный, полностью мой и только мой, соответствующий образу жизни уединенному и обособленному, которого я придерживаюсь. Вопреки предрассудкам римлян, почитающих несчастным того, кто умирал, не произнеся речи и у кого не было близких, которые закрыли бы ему глаза, у меня хватит, чем занять моё время, утешая себя и без того, чтобы заниматься ещё утешением других. Хватит мыслей в моей голове и без того, чтобы обстоятельства внушали мне новые. Хватит тем для беседы с собой и без того, чтобы заимствовать их извне. В обществе здесь неуготовлена никакой роли. А в этом акте лишь одно действующее лицо. А давайте жить и смеяться перед своими, умирать и хмуриться перед посторонними. Всегда можно сыскать за плату кого-нибудь, кто поправит вам голову или разотрет ваши ноги, но кто вместе с тем не станет беспокоить вас, когда вам не до этого, и с равнодушно спокойным лицом предоставит вам беседовать с самим собою и жаловаться, на свой собственный лад обождаемые доводами рассудка